«Вот для чего ему три мобилы!» — пробурчал Шведов. Подстраховался гад. «Два кило пластита плюс синильная кислота!» «Впечатляет!» «Впрочем, это же Хасан!» «Было бы странно!» «Почему до сих пор не позвонили?» «Ждали сигнала!» «Он нажмет передатчик, на пейджер поступит сигнал и...» — А зачем такие сложности? — насторожился Шведов. — А не проще ли было скоммутировать приемное устройство с передатчиком? — Да убери ствол, пусть дышит. — Если мне покажется, что ты врешь, я прострелю тебе яйца. Сыч ствол от глаза убрал и переместил его к ширинке секретаря. Возможны ошибки. Секретарь прерывисто выдохнул. Случайно нажатие на передатчик. Кстати, одно уже было. Нервничает, видимо, в туалете. Ах, мне срочно нужен врач, а истекаю кровью. Тебе нужен портной из ритуальных услуг, — боркнул боргнул Само ликвидатор есть? В смысле? Если не поступит сигнал, через какое-то время детонатор сработает сам? — Нет, такого нет. Сигнал должен был поступить в любом случае. Взял такси, отзвонился Сала. Едет к окраине, мы следуем. — Не упустите, я вас спрошу, — взмолился полковник. — Что хотите делать, но достаньте мне этого гада. Пошел парня вытаскивать. Сыч, не спрашивая разрешения полковника, покинул машину. — Я быстро. Дальше крыльца сычане пустили. Двое в штатском, рослые симпатичные брюнет и блондин, как будто комплект подбирали, встали на пути и вежливо проинформировали. — Закрытая конференция, извините. Вы по какому вопросу? — Только штат. Попала в катастрофу. Его невеста. Сыч без особого труда изобразил полуумный взгляд и нервическое дрожание губ. Срочно! Надо срочно! Она в тяжелом состоянии. «Вы не бредите, гражданин?» Холодно уточнил блондин. «Чья невеста? Кого это его?» «Тут у вас на конференции Сергей Кочергин, студент. Надо его вызвать». Это и его невеста попала. Да вы что, не люди, что ли? Ладно, сейчас позову, — смелостивился Брюнет. Ждите. Вызванный жених пребывал в страшном смятении. Казалось, дай сейчас парню в руки ствол, начнет палить во что ни попадя. На присутствие сыча отреагировал коротким кивком, словно вчера расстались. Бездумно оглядел взглядом парочку агентов и зачем-то непреодолимо косил вправо. И Этого закипнотизировал, что ли? И черти что? Поняв наконец, что его пригласил именно Сыч, ребята в штаском не имеют к этому никакого отношения. Юноша издал стон облегчения, счастливо разулыбался и косить вправо перестал. Отойти. — Конечно, конечно, только быстрее. У меня скоро выступление. — Не будет у тебя никакого выступления. Отойдя от крыльца шагов на десять, Сыч крепко взял Сергея под локоть. — Твой сэр Джон, террорист, у тебя на поясе бомба. Пошли быстрее. — Ты в своем уме? Сергей влеком и сычом решительно воспротивился, вырвал руку и встал. Ты что несешь? Ты откуда вообще взялся? Ты секретаря Джона знаешь? Глупо было ломать парня на виду широкой публики. Парень крепенький, придется рубить. Еще поймут неправильно. Роберта? Я не знаю, как его зовут, но факт. Это секретарь. Сыч двинулся вперед и небрежно бросил через плечо. Пошли, он сам тебе все скажет. Сергей пожал плечами, но за своим провожатым все же последовал. О, зачем? Зачем вы его привели, увидев заворачивающего в переулок Сергея, секретар Роберт и без того не страдающий румянцем щек, вдруг побелел с осенью, как свежая доза качественного героина. пусть уходит обанна сыщив лесовую машину и крепко хлопнул секторя челу. а ну чего там еще есть еще телефон выпалил секретарь на квартире хозяин наверняка направляется туда адрес рявкнул полковник быстро юбилейный девятнадцать там такой большой дом квартира подъезд «Не знаю». «Достал!» Сыч взвел курок и глубоко вдавил ствол в гульфик пленного. «Правая или левая?» «Клянусь!» — писнул секретарь. «Правда, не знаю. Это его личный резервный адрес. Он нас не посвящал. Мы оставались в машине. Он один туда ходил. Там арка, вход во двор». «В принципе, не так уж и далеко». — констатировал Шведов. — Ну-ка, поди сюда, юноша. Ты хорошо расслышал, что сказал секретарь? — Неправда. Это неправда. Трясущимися губами пролепетал Сергей. — Этого не может быть. — Потом истерики. Сейчас надо торопиться, — пробурчал полковник. — Залезай, будем снимать. — Не надо снимать. Секретарь ужал голову плечи. «Слушай, сволочь, ты же сказал, что ликвидатора нет!» Глаза Сыча наполнились неутолимой жаждой убийства. «Я сейчас сниму эту дрянь, натяну на тебя, свяжу и брошу где-нибудь в подвале». «Если разомкнуть разъемы, через десять секунд сработает детонатор!» — секретарь всхлипнул. — Мы не успеем. Пусть уходит. — Заткнись, — буркнул Шведов, доставая тренькнувший мобильник. — И без тебя точно. — Мы на пересечении Ярославской первой вокзальной, — доложил Сало. Он вышел из такси, зашел во двор прямо перед перекрестком, север пошел за ним. Нифига себе! — Не таксист, гонщик какой-то. — Так, отзови севера, — распорядился полковник. — Хорошо знает город, гад. — Так, там сквозняк на соседнюю улицу. — Да и вот что, поезжайте-ка на юбилейную девятнадцать. Встаньте там рядышком, с въездом во двор и ждите. Очень хотелось бы, чтобы он поверил, что соскочил с хвоста. — Посему? Сделайте все, чтобы он вас не увидел. Давай, мы скоро подъедем. Есть мысль завалить его при входе в арку, — выдал ею Сыч, — и никаких проблем. — Есть мысль все же отследить квартирку и потолковать с ним про счета, — полковник плутовато подмигнул. — Поезд-то все равно снимать придется. Коль скоро сэр Джон позаботился, чтобы наглухо отрезать нашему юному другу дорогу назад. — Не может быть! Роберт, скажи мне! — вновь прорезался Сергей. — Помоги дохлятину перетащить в багажник. Сыч грубо подтолкнул юношу и ухватился за ноги мертвого водителя. — Извини. Но у нас Мо временного в отказе, приходится тебя привлекать. Минутку, пусть бабулька мимо пройдет.